Глава вторая. Серый. 2045 год. Серый. На этом перегоне поизтенал старый дизельный тепловоз. Шесть разнокалиберных пассажирских вагонов дотащились до станции и замерли напротив железнодорожного вокзала. Проводники открыли вагоны, и на перрон высыпала разнообразная публика. На этой станции обычно сходили приезжие с правильно выправленными документами. и зарегистрированные жители Подмосковья, не имеющие пропуска для въезда в черту города. Первыми из третьего вагона выбрались пятеро серьёзного вида, короткострижных парней в спортивных костюмах и кожанках. С ними вышел хмурый гражданин в кожаном пальто, отороченном мехом. Групка явных братков замерла как по команде, окружив бугра и тревожно озираясь по сторонам. Следом выскочила толстая тётка, держащая в охапке рыжих близнецов-пятилеток, и долговязый мужик, тянувший кипу необъятных тюков, плотно набитых тряпьём. Тётка упёрлась в преграждающих путь спортсменов и было заругалась матом, но в этот момент обернулся старший братвы, и она заткнулась. Мужик с тюками схватился, дёрнул её за шкирку и быстро поволок в сторону высокой ограды, не дающей прибывшим обойти здание вокзала без проверки. Стоящие у входа в вокзал полицаи переглянулись и заржали. В этот момент из вагона вышел щупленький парнишка лет 16. Аккуратно переставляя костыли, он неловко заскокал на одной ноге и упёрся в спину братков. На него грозно посмотрели, получив в ответ глуповатую улыбку, явно не доумка. "Ай, дядечки, пропустите, пожалуйста, сироту колечного", жалобно загласил безбожно шипелявший парнишка и широко заулыбался. обнажив два ряда желтоватых зубов. Спроехай на месте двух передних. Пропустите его, богово, кинул деловито из плеча и начал требовать у одного из своих, чтобы тот срочно вызвал через спутник какого-то Исаула, который, по всей видимости, должен был их встретить. Парнишка с трудом протиснулся между нехотя расступившимися братками, снял рваную шапку-ушанку и низко поклонился. Ой, спасибо, добрые дяденьки. Дай вам Бог здоровья, да побольше. Вали нахер. Нам твое здоровье в сраку не упёрлось. Зло отбрил один из спортсменов и погрозил кулаком с наддетым костятом. Парнишка испуганно отпрянул, споткнулся о чей-то чемодан и два не растянулся на перроне, начавшем быстро заполняться выходящими пассажирами. Братки заржали. Народы скопилось слишком много. Могло показаться, что из купейных и плацкартных вагонов вышли все, и даже не по одному, а уже по два раза. На самом же диле из поезда выбралось едва половина пассажиров. После окончания тридцатидневной войны в вагонах пассажирских поездов с перебоями передвигающихся по территории бывшей РФ не протолкнуться. В любое купе набивалось по 15-20 человек, и даже севшие в Казани пятеро братков со своим деловым предводи Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мы смогли с боем очистить только одно купе. Несмотря на неудобства, билеты стоили так дорого, что иногда их меняли на легковую машину. А что делать? Альтернативы ЖД дорогам, охраняемым войсками альянса и ЧВК западных корпораций не осталось. Перевозка частных граждан по воздуху запрещена. Можно, конечно, на свой страх и риск отправляться в дальнюю поездку на автотранспорте, но если у вас нет полсотни вооружённых мордоворотов и колонн с БТРами, то этого делать точно не стоит. Парнишка неловко скакал между группками людей с баулами и с трудом мог пробраться к толпе, собравшейся перед входом в вокзал. Оказавшись возле окна, он с любопытством заглянул внутрь. Вновь прибывших в полиции запускали по одному, и они сначала проходили через обычные рамки металлоискателя, а потом через прозрачный коридочек со светящимися стенками, оборудованный растовыми голографическими панелями. Лицо Колекина микстово-серьёзным, и тут же приняло своё обычно придурковатое выражение. Блаженная улыбка налезла на покрытую мелкими шрамами физиономию и необычайно ясные голубые глаза начали озираться по сторонам. буто выискивая, у кого можно чего-нибудь вычленчить. Вот, суки, и когда же они успели установить биосканер? Ведь куратор уверял, что тут всё чисто. Мозг пронишки бешено работал. Пока его модифицированные глаза фиксировали месторасположение полицейев и маршрут патруля дружинников, лениво прохаживающихся по перрону, следом он начал выявлять точки расположения камер наблюдения. и оценили высоту сваренного из толстой арматуры заграждения наглухо запирающего пирон по бокам Думы Серой, Думы. Документы у меня в полном порядке. Из-за двухнедельную поездку выдержали 14 проверок. Непонятно, как сеть смогла, но по всему выходило, что они выправлены прямо в недрах Федерального бюро контроля, чьи отделы появились во всех без исключения республиках и автономиях в обили и расплодившихся на обширном terenie бывшей РФ. Оружия у меня нет, кроме кривого складного ножа. Ну, до этого точно не докопаются. Не, ну а чем ещё безногаму колеке хлебушек нарезать? Вот засада. Не было бы чёртова сканера, серый проскочил бы станцию на раз. А так они просветят и легко узнают, что колечено тело модифицировано и улучшено спецпротезами и боевыми имплантами. А такие характеристики улучшения до войны делали только военным. Да и то не всем. Эх, жаль, с горючью подтожил серый полстранный пересёк, чтобы так глупо встрять, всего-то в 15 километрах от цели. Взгляд парнишки на миг сместился и считал цифры с голографического табло, висевшего над входом в вокзал. 9 мая 2045. 19:24. Эх, побольше бы времени, и он смог разыграть небольшой спектакль с карманным воровством. На ходу и конец можно подрезать кого-то из пассажиров и сымитировать помешательство. Но времени скитаться по полицейским околоткам не осталось. Сера не знал, для чего ему приказали прибыть в заданную точку РНДВ именно 9 мая до 23:00. Но зная, какие силы задействованы и какую важную информацию до него донесли, он предполагал, что задача из самых приоритетных для всей глубоко законспирированной сети подполья. Распоновка охранных систем примерно зафиксировалась на трёхмерной проекции станции, составленной тактическим и плантам. И коллега неспешно побыл по перрону, направляясь к сочинной ограде. Там он уселся на низкий парапет рядом с толстой тёткой, кормящей близнецов резным салом с луком. Долговязый мужик заметил его голодный взгляд и с силой пихнул один из стюков напротив горидев тётку, при этом он прижал коллегу к последнему вагону стоячего поезда. "Чего вылопился?" грозно спросил глава семейства. "Лишнего сала у нас нема". Коллега ещё шире заулыбался и отвернулся. Высоцкий поступил именно так, как он предполагал, и это порадовало. Отложив деревянный костыль, серый снял набитый трепёмом вещь мешок с плеч и кинул рядом. Потом как бы не взначай развязал узел, перематывающий грязные джинсы в районе колена. Смятая брючина развернулась, и если бы не стоящий Галт, сидящая рядом семейка обязательно услышала надсадное жужжание сервомотора. Из рюкзака появился правый ботинок, а из штанины выдвинулся керамитовый штыль. оборудованный супинаторным толкателем. Протес вошёл в специальный паз ботинка с характерным щелчком, и коллега превратился в обычного подростка, сидящего на самом краю перона. Теперь оставалось просто ждать. После полного анализа движения камер слежения, Серый выяснил, что перон контролируют две независимые системы. Одна просто записывала картинку с десятки камер и отправляла её в облачное хранилище. А вот вторая является глазами нейросети. в реальном времени фиксирующий и обрабатывающий все подозрительные действия гражданских лиц. Серый знал, запись из облака кинут на анализ только в том случае, если тут что-то произойдёт. А вот охранная нейросеть поднимет тревогу сразу, без какого-либо участия живых людей. Толпа на выходе даже не думала рассасываться. Самые нетерпеливые хотели побыстрее пройти процедуру досмотра, выйти из вокзала и располстись по своим делам. А те, кто смирился и не спешил, собрались в кучки и ждали. Сирый аккуратно скинул костылин обощатку и спихнул их в узкую щель между вагонами и пероном. Затем затолкал весь мешок под мягкий тюк, на который уселся глава семейства. Прошло минут 10, и, видимо, так и не дождавшись встречающих, прямо через плотную толпу тарапк начали проламываться братки со своим деловым предводителем. Мат мужиков и крики возмущённых баб Тут же разнёсся по периону. Над головами промелькнула рука с раскладной дубинкой, и чувствительные уши Серова расслышали смачный шлепок. После этого десятки камер наблюдения направили свои объективы на вход вокзала. Дородная баба вместе с долговязным мужиньком скочили с стюков и уставились на завязавшуюся свару. Мёртвая зона. Системное сообщение вспыхнуло в уголке глаза. Серый резко поднялся и с силой оттолкнулся ботинком с протезом от брусчатки. Прыжковый супинатор сработал, и подкинутое тело взмыло на 3 м вверх. Правая рука зацепилась за решётку ограды, ловко поменяв направление движения. Спина проскользнула по крыше вагона, и парнишка приземлился на согнутые ноги с другой стороны решётки. Распрямившись, он поправил фуфайку, отряхнул джинсы и подмигнул рыжим лезвицам, продолжавшим тщательно жевать сало. Серый неспешно прошёл вдоль окон вокзала, заложенных кирпичной кладкой. Затем добрался до угла и направился к двум отдельно стоящим туалетам, возле которых уже столпились прошедшие проверку. Его никто не окликнул, сирена тревоги тоже не сработала. В очереди стояли те, кто мог узнать одноногого коллегу, всю дорогу выпрашивающего еду у пассажиров. Так что биглец повыше задрал воротник фуфаки и распустил уший шапки-ушанки. Минут через 5 он прошёл мимо привокзальной барахолки. где с машин продавали всякую всячину. Потом с сожалением посмотрел на groupку стоящих таксистов и решительно направился к железнодорожному переезду. Жаль, нельзя взять такси. Оборванец, рассчитывающийся с Золотым кольцом с брюликом, 100% вызовет подозрение. Тем более, что большинство таксистов, наверняка, штатные стукачи новой полиции или ФБК, в том, что они сдадут его местным жандармам, серый не сомневался. Подойдя к ближе к переезду, он подождал, когда мимо проедет длиннющий состав цистерн с нефтью, затем снял шапку и оголил кое-как стриженный череп, покрытый многочисленными шрамами. Лицо приняло придурковатое выражение, а правая нога начала забавно прихрамывать. Стоявшие у шлакбаума дружинники с натовскими повязками на руках не обратили на него никакого внимания, продолжив самозабвенно шибать мзду малую с машин частников. А сидящий на пластиковом стульчике жандарм с карабином СКС, лежащим на коленях, так и вообще брезгливо сплюнул в сторону блаженно довящего улыбу дебила и отвернулся. Перейдя переезд, серый обвёл взглядом микрорайон многоэтажек, окутанных дымом из многочисленных труб, торчащих из окон кухонь и балконов. Один из ряда домов лежал в руинах. И по железобетонным плитам лазила стайка разновозрастных детей, явно выискивая что-нибудь полезное. Ещё 3 года назад почти все живущие здесь думали о том, как бы устроиться туда, где больше платят, как сменить машину на более дорогую и на какой заграничный курорт поехать в отпуске. Дети же без желания ходили в школу и требовали у родителей очередной свежевышитый гаджет. Теперь жизнь кардинально поменялась. Конкретно тут всё ещё более-менее хорошо. Люди постепенно начинают привыкать жить при оккупационных властях. Но там, откуда приехал серый, всё совсем не так. Стоит только удалиться на пару километров от железки и федеральных трасс, и ты сразу столкнёшься с новой реальностью, в которой присутствуют всевозможные группировки, бандиты всех мастей и банальное рабство. Ну и это даже не самое большое зло. Нужную многоэтажку с идущими лестнками и балконами Серёгу узнал сразу, но даже и не подумал направляться к ней. Время ежедневной встречи с местным контактом безнадёжно просрочено, так что придётся импровизировать и добираться самому до цели долгого путешествия. Обойдя микрорайон, он преодолел ещё пару километров вдоль дороги и услышал характерную крякалку. Впереди замеркали синие мигалки. И все машины частников тут же прижались к обочине и остановились. Дёргаться было нельзя, так что Серый просто снял ушанку и смиренно склонил голову, чтобы его фейс не считали автоматические регистраторы. Мимо пронеслась колонна бронемашин Альянса. Судя по марке техники и флажкам с развёрнутым триколором, скорее всего, французы. В Сталинграде свободное подразделение Серова уже встречались в бою с батальоном французского иностранного легиона так что никаких иллюзий на их счёт он не питал закидывать термитные гранаты в подвалы заполненные мирным населением они умели отлично ещё чисток километров серый сверился со своим внутренним компасом и решительно свернул на второстепенную дорогу по пути встретился изрешечённый пулемёт щит со значком радиационной опасности и коротким предупреждением Внимание, вы въезжаете в зону отчуждения. Охрана стреляет без предупреждения. 11 км до цели, прошептал серый и постарался унять часто бьющееся сердце. На старой бетонке едущих машин почти не попадалось, и это радовало. За всё время мимо проскочили лишь два грузовика, гружённые резаным ломом. До цели оставалось километров 5, когда впереди показался сторожевой пост с стоящим Уралом. Его можно было обойти по лесополосе, но Серый знал, что этого делать нельзя. На границы зоны отчуждения летают беспилотники альянса в режиме автономного патрулирования сектора ядерного взрыва. А у него нет с собой специального термокостюма и постановщика частотных Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Смех. Да и начавшаяся пробиваться зелень ещё не успела надёжно покрыть деревья. Если его случайно обнаружат в стороне от дороги, то в лучшем случае наведут местных жандармов, а в худшем шмальнут мини-ракетой с тепловым наведением. Там, откуда он прибыл, именно так и поступают. Добравшись до блокпоста, Серёга услышал громкую музыку, доносящуюся из кабины Урала. Играл шансон. Что-то про Дон и про вольных казаков, которые должны в срочном порядке где-то разгуляться, а заодно впечатлить встечных баб и покарать каких-то шибко мифических супостатов. Правильных казаков Серый встречал лично, и они точно никогда не пошли бы служить в жандармерию, чьи характерные лейбл с воюющим псом был намалёван на борту тёмно-зелёного кунга. Последний раз он видел настоящих казаков в партизанском отряде насящим имя героя гражданской войны Василия Ивановича Чепаева. Подойдя к открытой кабине, Серый увидел двух молодых казачков и с ходу заговорил, страшно при этом шипелявя: Дяденьки казачки, а можно сироте у богмучи из ваш лакбаун пройтись? Казачки переглянулись, прикрутили музыку и выскочили наружу, при этом направив старенькие автоматы Калашникова с деревянным прикладом на вопрошающего. Придорок, ты откуда такой? спросил парень с саблей на боку, как-то странно смотрящийся вместе с вполне современной разгрузкой. Хотя белая папаха, пара пропрадидовских крестов и начищенные сапоги слегка уравновешивали образ ряженого. Я сирота. Мне соседи сказали, что мой двоюродный дядька работает газарещиком в бригаде Сивого. Вот иду к нему, чтобы, значит, взяли меня на работу, протараторил серый заученную фразу и широко заулыбался. Да ты что гонишь? Кто ж к сивому по своей воле попрётся? Там же радиация нахвататься расплюнуть, выпалил второй, и от него явно отпахнуло водочным ароматом. Так у нас в посёлке эвакуированных жрать совсем нечего, а у сивого хоть кормить будут? проговорил серый, подбавив в голос вагон наивности и при этом искренне обрадовавшись, что прописанная легенда про некоего Силова работает. Вась, ну что делать будем? спросил тот, что без сабли и закинул автомат на плечо. Чтот мне охота мне его в кабинатуру Зонн тащить. Может, пусть этот полудурок valet к Сивому, а мы потом с его казначей пару позорей стряхнём. Как тебя звать? спросил тот, что с саблей, и тоже повесил автомат на плечо. В приюте меня звали Сопля, а по документам я Серёжа. Ну, значит так, Сопля Серёжа. Мы бы тебя, конечно, пропустили, но какой нам от того прок. У тебя, судя по твоим рваниям, ни хера нет ничего. Есть, дядненьки, казаки, радостно выпалил серый и вырвал из кармана верёвочку, на которой висело витое кольцо с жёлтеньким бриллиантом в 2 карата. Казачок тут же вырвал верёвочку из рук и осмотрел кольцо. "Стекляшка", проворчал он разочарованно и передал цепочку второму. "Ну ничего, Машка со станции возьмёт, так что завтра с утра на мотоцикле к ней рванём". По быстрее бы это завтра, а то тут ещё всю ночь торчать, вообще не катит. Серый уже успел обрадоваться, поняв, что его точно пропустят, когда за спиной послышался шум подъезжающей машины. Колочки волос на затылке тревожно вздыбились, и ему очень захотелось обернуться, но он замер как вкопанный, при этом продолжая глупо улыбиться. Казачки Опрометью кинулись к шалакбауму и вздёрнули кривую перекладину вверх. Это был нехороший знак. Машина за спиной начала притормаживать, но к облегчению Сирова проскочила мимо обычный чёрный микроавтобус с намолёванным черепом и костями на бортах. Но счастье длилось недолго. Внезапно микроавтобус остановился, резко сдал назад и подкатил прямо под шелкбаум. Боковая дверь отъехала в сторону, и оттуда выскочил пузатый офицер небольшого роста с развесистыми усами на красной обрюхшей морде. Одет он был в полный комплект старинной формы царских времён: с портупеей, жестяными медалями, шашкой на одном боку и пистолетом Стечкина в деревянной кобуре на другом. На погонах и фуражке блестели серебряные черепа с перекрещенными костями. А на заправленных сапогигалифе алели широкие лампасы, которым бы позавидовал любой маршал. "У-у, я вас, сукины дети!" с ходу заорал офицер непонятного чина и замахал кулаками перед носом парня с шашкой. Васька, какого хера нарушитель не в нарушниках? Пан Харунжий, так он же к сивому в работнике прётся. Он нам из проход уже отстегнул, проблеял второй казачок и показал верёвочку с кольцом. Давай мать вашу, красновцы или где? Мы тут новыми властями поставлены зону отчуждения охранять, а не рыжьё с бомжей сшибать, проорал Харунжий и вырвал верёвочку из рук слегка покачивающегося казачка. Пан Харунджи, тут Глеб на свой склад проезжал и вам кое-чего передал, вкратцева проговорил казачок с шашкой и метнулся к Куралу. Через пару секунд он вернулся с ящиком водки, в котором не хватало одной бутылки. Когда Замерший Серый увидел водку, то от сердца чуть отлегло. Он скосил глаза на Харунджи и увидел, что усы того перестали возмущённо топорщиться. Ладно. Девайте куда хотите этого барманца. Но чтобы я его возле поста больше не видел. И знаете, через пару часов на встречу с дорогими казанскими гостями в войсковой атаман из Москвы прибудет. Харунджи явно поуспокоился и наконец подобился кинуть близгливый взгляд на Серова. Так и куда нам его девать? Ему же до Силова ещё часа полтора пешком топать. В водку в микроавтобус, а этого дебила девайте куда ходите. Ходите с Савоевым к Семиуту на мотоцикле отвезите. А лучше его связите за деревья и пустите пулю в затылок, чтоб глаза не мозолил. Будет сделано панхарунджи, выкрикнули казачки, хором отдав честь, смачно хлопнув лекаблуками. Сейчас серый мог сыграть целый спектакль с падением на колени, слезами и умилительными просьбами не губить полного сироту. Но вместо этого он продолжал глупо улыбаться и хлопать глазками, желая только одного, чтобы поскорее свалил харунджи вместе сидявшими в микроавтобусе людьми. Чи лиса едва виднелись за тонированными наглухостёклами. А насчёт расстрела так ничего страшного, чай не впервой. Водка перекачевала в микроавтобус, и харуджи собрался вслед за ней. Но тут из буса вышли ещё два персонажа. Увидев их, Серый понял, что приплыл. Первым выбрался серьёзного вида гражданин в кожаном пальто с меховой оторочкой, а вторым тот самый браток, грозивший кастетом на перроне станции. Конь, ты уверен, что это точно он? Спросил деловой и указал на Серова. Да шеф, зуб даю, это точно тот убогий. Я его ещё в поезде слесавал. Он ночью спал в проходе или тамбуре, а днём шлялся по вагонам и хапщику всех клянчил. Такое этого ноги-то две. Не знаю, может, подвязал вторую, эти попрошайки такое умеют. Казаки услышали диалог и все вместе уставились на Серова, который продолжал блаженно улыбиться. А ну-ка задери правую штанину. приказал деловой. Серый послушно потянул за ткань, оголив и сине-чёрный керамидовый процесс, уходящий в пошарпанный ботинок. Молодые казачки ахнули. "А ну, ребята, хватайте его", приказал Харунджи, и казачки подхватили худое тело Серова, завернув тому руки за спину. "Харунджи, отдай-ка мне свой ножечек", попросил деловой и указал на шашку. Харунджи неохотя подчинился и с лязгом вытащил плёнок. Деловой принял шашку и с силой провёл по протезу. Послышался ляск, но на протезе не осталось ни единой царапины. Нанокристаллический керамит, прозвучал точный диагноз и серый непроизвольно напрягся. Я уже видел подобное на теле одного замоченного олигарха. Эта штука стоит уйму денег, заключил деловой, и серый уловил, что его глаза хищно заблестели. Эй, пацаны, помогите казачкам. Дообщить да его с пристрастием. Распорядился он, когда остальные спортивные ребятки начали выпрыгивать из автобуса. Сейчас командитуру зону тебя отвезём, а там ребятки из тебя всю душу вытрясут. Зло пообещал Харунджи и потряс пальцем перед носом Серва. Затем посмотрел на бородатого мужика, выглядывающего из-за передних кресел микроавтобуса. Селиван, тащи рацию. Надо Жлобов из охранного околка предупредить, что им ща клиента подвезут. СТАПЭ Внезапно выпалил деловой и воткнул острый кончик шашки в растрескавшийся асфальт. "Харунжи, ты что не одупляешься? Парнишку кто-то заслал. Он с нами с самой Казани ехал и потом вдруг нарисовался рядом с тем объектом, где у нас имеется деловой интерес". В это время братки добрались до Серова, двое перехватили заломленные руки у козачков, а ещё двое начали умело его обыскивать, выворачивая дранные карманы и ощупывая каждую складку одежды. Сам Серый продолжал блаженно улыбаться, и только его зрачки метались из стороны в сторону, тщательно фиксируя, где, кто и в каком положении стоит. Селиван отбой выкрикнул Харунджи вылезшему бородачу. Так что, значит, своего к нам поведём. Там уже всё к встрече дорогих гостей готово. Стол накрыт, банька затоплена, девки венники запарили. А заодно и этого допросим. У меня Селиван мастер отменный, умеет с живых людей кожу сдирать. лучше, чем любой скорняк. Он одна даже с одной неразговорчивой студенточкой так поработал, что та потом ещё 2 дня прожила и пацанов радовала. "Ну так и порешим", согласился деловой. "А насчёт мастера не надо, я сам всё сделаю". "Эй, кресёныш, а может ты нам сам всё расскажешь?" неожиданно предложил он. Сера уже понял, что по крупному влип и заговорить собравшихся не удастся. "Что ж вас так много-то так?" спросил он себя. Затем перестолою Баца и прозил колючим взглядом глаза делового. "Ну ничего, ты сучё наш мне всё расскажешь. Кто послал и кто пронюхал, что я хочу прикупить радиоактивные танки", зло пообещал деловой, которому явно не понравился этот взгляд. Затем он принялся водить остриём шашки по вещам, вытащенным из карманов. Улов братков был невелик. Рядом с разодранной шапкой-ушанкой и старой фуфайкой лежал сточенный пирочинный нож, два сухаря в тропическом кульке. зажигалка и моток чёрных ниток с иголкой. Это всё? Недовольно спасил деловой. А где документы? Он же не мог в поезде без них ехать. Нас же почти на каждой станции полиция проверяли. Наверное, спетал где-то по дороге, предположил браток с погонялом конь. Он вот это моим полудуркам дал, проговорил Харунджи и не ходя вытащил верёвочку с концом. Деловой взял ювелирное изделие и принялся рассматривать при кольценосвет. Внезапно его лицо перечеркнула зловещая ухмылка, и он хохотнул. А вот ещё один козырь. В кольце не стекляшка, а жёлтый бриллиант в 2 карата, не меньше. Эту штуку можно в любую казанскую скупку за пять штук зелени сдать. А если вывести в Европу, то там и за двадцатку евро с руками оторвут. Харунджа явно возбудила такая информация, и его глазки жадно забегали, а рука невольно потянулась, как бы не намекая, что надо вернуть ценное колечко. Деловой ехидно хмыкнул, но кольцо вернул. Ну что, так разговаривать и не хочешь? Оинтересовался предводитель казанских и помахал остриём шашки перед глазами Серова. Ну хорошо, значит, будем по-плохому. Братва, вяжите его. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Как только раздался приказ Один из братков достал из кармана куртки толстенные пластиковые хамуты. "Пора", прошептал серый, затем запрокинул голову вверх и с силой сжал челюсть. Один из выпирающих зубов мудрости хрустнул и привёл в движение пашин в приснувшей. Пол кубика боевого стимулятора прямо в артерию, гоняющую кровь в мозг. "Держи ему рот, он что-то глотает", прорал деловой, догадавшись, что происходит что-то непонятное. В следующий миг в глазах Серова потемнело, а тело выгнулось в единой судороге. Но через мгновение зрение вновь вернулось, теперь он видел всё неестественно чётко. Всех людей обвели мерцающие контуры, а они начали двигаться словно в замедленном кино. Нашной протез упёрся в ногу одного из братков, и в тот же миг сработал прыжковый супинатор. Спортсмен вскрикнул от боли, а тело Серова выполнило сальто вперёд, используя стоявших по бокам братков как упоры. Освободившись от захвата, Серый приземлился на ноги прямо перед носом босса казанцев. Левая рука с неимоверной силой обхватила пальцы, сжимающие шашку, а правый кулак влетел снизу в челюсть делового, одновременно щёлкнул на трет взведённый супинатор, вливая весь вес 50-килограммового тела в единый удар. Хрустнуло, и деловой подлетел вверх на полметра. Шашка выскользнула из его пальцев, оказавшись в руке Серова. Всё это произошло за полсекунды, и никто не успел даже дёрнуться. Тактический имплант в голове Серого мгновенно подсветил приоритетные цели, и рука с шашкой наотмашь рубанула по горлу бортка, стоявшего сбоку. Крик смешался с брызгами крови, и видят Мик, резко ускорившийся организм дошёл до пика возможностей и перестал разгоняться. Надо спешить, подумал Серый. Пройдёт ещё секунд 5, и он перестанет быть резким, как понос. И снова станет очень сильным для своего веса, но всё же щупленьким парнишкой с тактическим имплантом в голове и боевыми протезами, встроенными в истерзанное войной тело. Время растянуло в замедляющийся кабиледоскоп ярких картинок. Вот Шашков вспорол живот-бродкаст погонялом конь, пытающегося достать серово телескопической дупингой. Прыжок. Лысая голова взлетает в нос пузатого хорунжея, пытающегося достать стечкин из деревянной кобуры. Пистолет летит на дорогу вместе с накаутированным офицером. В этот момент Серый понимает, что критически не успевает, и со всех сил втыкает шашку в живот ближайшего братка и отпускает офис. В тот же миг прилетает автоматная очередь со стороны очухавшихся казачков. Пули щёлкают по асфальту, а одна легает в спину. Кувырок вперёд, и рука хватает Стечкин на автомате, переводя его в боевое положение для автоматической стрельбы. А потом серый покатился кубарем по дороге, выпуская короткий очередь по стреляющим казачкам и бородатому Селивану, выскочившему из автобуса вместе с чубатым водителем. Грохот выстрелов заложил уши. Искры от рикошетящих об асфальт пули не давали серому полноценно прицелиться, но он знал, что попадает. Рухнул один из казачков. Селиван получил короткую очередь в грудь из-под вспо пассажирской дверцы. Спрятавшемуся за капотом водителю пуля попала в ногу. А затем ещё две высунувшиюся голову. Время действия химического стимулятора закончилось, и серо замутило. А затем раздалась длиннющая очередь на весь рожок, срубившую одного из братков и прошедшую веером по верху головы. Блядь, докни, прорал залёгший за колесом Урала казачок и тут же получил очередь прямо под белую попаху, выбранную модифицированным глазом как прицельный ориентир. Серый вскочил с подтрескавного асфальта и едва не рухнул снова. Тело охватил откат. Заболело под левой лопаткой и в области груди. Куда прилетели автоматные пули, из разодранного осколком пули уха обильно закапала кровь. Расплывающаяся картинка наконец пришла в норму, и Серый огляделся. Сразу увидел коня, бредущего мелкими шажками по обочине и пытающегося удержать вываливающиеся кишки. Внезапно очухавшийся Ахарунджи поднял голову и тут же получил в лоб пулю. Затвор Стечкина остался в заднем положении. Бросив пистолет на засыпанный гильзами асфальт, серый подошёл к Селивану и вырвал АКС у него из рук. Прицелился в идущего по обочине и начал стрелять одиночными. Вторая пуля попала коню в спину. Послышался короткий вскрик, а затем протяжный стон. Серый, выпустив ещё пяток пуль по лежащему А потом обошёл всех братков, производя по два контрольных выстрела в грудь и в голову. Когда очередь дошла до делового, то Сира увидел, что тот держится за пробитую шральной пулю в грудь и с лютой ненавистью смотрит на него. "Чей ты?" раздался клокочущий шёпот из рта казанского гостя, обильно выплюнулась кровь. С вами поработал Осназ ГРУ "Вимпл" Вооружённых сил Российской Федерации. Выпалил Сирый И два контрольных выстрела успокоили вопрошающего.